В отгороженном спереди углу платформы сидела девушка и терла кулаком глаза. Ей закивали женщины, она стала помахивать в ответ, выпустив из кулака платочек. Антон глядел на этот мокрый, похожий на сосульку платочек, ему было боязно, что мальчишки приметят, как он вдруг замигал, и он скорее начал, подражая им, трясти над головой руками. Из ближнего двора выбежала молодуха, бросилась следом за трактором, крича «Таня! Мы нагоним, нагоним, Таня!» Поравнявшись с прицепом, ухватилась за борт, пошла рядом, без перерыва говоря, шум стал удаляться, к бабушкам вернулась речь. «Воем!» — выла девка. «Не хочу ехать первой!» «На то ударница!» Остатный трактор, сказывали, наладит, отправит всю бригаду. Всех не усадит, жишкам и то тесно. Жишки поросята. Может, раздадут по дворам? А чего не раздать? Своим ходом не уйтить, что жишкам, что чушкам. А не хлопочет. А у которой семье хворы кто? Хотя бы у меня. Куда я с мужиком моим? Здесь умирать не тяжелее, чем идти еще. Кому дело об нас? Свою волю иметь оно верней. Небось нас нигде не ждут. Мальчики слушали бабушек, помалкивая. Скажет, чего одна, послушает, мигнут. Заговорит другая, повернут к ней головы, опять мигнут. Все, что они узнавали, примерялось ими к родному дому. Своя беда, названная чужим языком, понималась яснее. То там, то тут они вострили уши. И уже совсем разойтись им по домам, когда не услышали, как колхозник спроваживал за свои ворота пришлого вида человека. Совести нет, за телку давать, как за ягня. Завтра сторгуешься, ухмылялся пришло. Уйдешь с эвакуации. Рад будешь квиток получить зателк-то. Не надо было догадки, чтобы понять, кто собирался уходить, кто оставался. Антон вспомнил отцовское словцо Мотай на ус. Друг перед другом товарищи держались по-взрослому, не требовалось и усов. Но, придя к себе во двор. Антон стал опять мальчуганом. Вновь сделалось ему жалко маманию вновь страшно. Мать несла в избу охапку дров. Он глядел на ее руки, сплетенные пальцы были выпучканы кровью и, поблескивая чернели пятнами на бересте поленев. Ишь уставился, сказала она. Перье драть надо, ступай, под поветью увидишь. Говорила она так, Сердито, будто и не думала посылать Антона на улицу, а он по своей воле бегал озоровать на деревню. «Слышь — Слышь! — прикрикнула она с крыльца. И Антон пошел. Не мог он взять в толк, чего хочет мать, ведь он ее жалел во сто раз больше прежнего. Чурбак, на котором кололись дрова, Был вымазан теми же черными пятнами, что и пальцы у матери. Антон не вдруг угадал, какие зарезаны куры. Они лежали на рассыпанной поленнице. Подойдя, он дотронулся до верхней, разглядел ее. Это была старая курица, рябого пера, долголапая, с хохолком. Неохотница сидеть на яйцах, она отличалась жадной бойкостью до корма. Стоило Маврии показаться из хаты, как она неслась со всех лап, чуть что не к хозяйке, на макушку. Антон привык смеяться над ней, звал ее, как в сказке, курочка Ряба. И сколько раз спасал от ножа, задумай только мать от нее избавиться. Теперь Ряба лежала без головы. Видно, не поддавалась хозяйкиной расправе. И мамане сгоряча отхватила голову начисто, дошвырнула подали. А может, и спрятала куда нарочно. Думала, поди Антону легче будет щипать, если на глаза ему не попадется хохолок грябы. А ведь просчиталась. Антон и не подумал драть перо со своей любимки. Он отодвинул ее, взял с поленья в другую курицу Уселся, потянул себе к ногам корзину. Выдирать крупные перья хитрость невелика, а помельче дадут себя знать. С какой руки он не брался, пальцы одинаково деревенели. И чуть дошло до пуха на забу, и щепоть стала захватывать слабее, срываться чаще, у Антона замутилось в глазах. Без того уже пушины липли к рукам и потному лицу, а тут еще поползли слезы. Антону хотелось рассердиться, он злее прихватывал, дергал пух. Но отрывков колючее ссадило под ноготками и становилось обидно за себя, и он больше всхлипывал, чем сердился. Хлопнула калитка. Он выглянул из-под повіти. Возвращался домой отец. Антон вытер лицо рукавом, что было сил позбивал с себя пух, и выпрыгнул на двор, схватив за лапу курицу, плохо ли хорошо ли ощипанную. Помахивая ею, он побежал по солнышку в прискачку, как драчун после неопасной потасовки. В доме посреди горницы ждало его молчание. Отец смерил глазом на вал по лавкам и на столе. Успел ли перемолвиться он с матерью, Антон не понял. Мать вынула из его кулака курицу, покрутила перед своим носом, осматривая. Другую-то не ободрал. Антон пососал большой палец. «Вон, кровь с под ногти!» Услала меня, а сама рябу прирезала. Ладно разбираться, остановил отец и прислушался. Кто-то звякнул с щеколды калитки. Кум, что ли? крикнул отец, приоткрыв окно. Заходи, заходи. Кум не шел, а кивал на свои узлы, благодушно улыбаясь. Да тащи, что там у тебя. Кум протиснулся дверями ихнул один узел под лавку, другой приставил к порогу. Решето накрест, завязанное тряпками, между полос которых пучила глаза пара умаянных кур и высовывалась на лысой шее петушиная головенка, увенчанная пунцовым крепнем. Весь скотный двор при тебе, сказал Илья, ты свой-небось увесь собрался, весело ответил кум тыче пальцем на курицу в руках хозяйки. Он поздоровался, но смотрел не на Мавру, а вокруг, и все повторял с любопытством. «Да, брата, ишь ты!» Стало заметно, что он на взводе. Хозяева нахмурились. Одного Антона оживило разглядывание лысого петуха и нисколько не задела, что куманек весел. Хорошо еще не голосит, а то он чуть захмелеет сейчас в песню. Он продолжал водить взглядом по одежде, пока не поднял голову и не увидел на стенке под потолком ружье в чехле. С собой возьмешь? спросил он Илью. Тебе оставлю. Смеешься? Да смехаль. Ты-то уйдешь, а мы воевать чай будем. Война скажет, кому воевать. — Оно да, — помямлил кум, опять озирая лавки и стол. — Все поди, не унесешь. — Что оставим, спрос не с тебя, с твоей совести. — Коли меня не тронут, знамо. Перестав искать, где же все-таки присесть, кум неожиданно тихо спросил. — Закапывать будешь чего? — Думаешь, скопил горшок золота? — поддразнил Илья. — Я давича, слышу, у соседей в сарае копают. Колхозники они, торопятся. В щелку глянул, бабы яму роют. На землю самовар положен, блестит. Рогожи рядом, на обертку видать. — Пожалуй, давай закопаем и мы, — усмехнулся Илья. — Да ты ведь охотник посидеть за самоварчиком. Куды ему наш шведерность, спохватилась мавра, — небось звать гостей не станет. — Свой махонька есть, не пугайся, принесу. Я твоему яму вырую, только скажи. Опять расслышали щеколду. На этот раз лишь только лязгнуло железо, как во всю ширь распахнулась калитка. Два твердых шага отмерил во двор высокий человек, тут же позвав голосиста. — Есть кто? Хозяева? Илья с кумом посмотрели в окно, потом друг на дружку. — Не узнал? — спросил тихонько кум. — Прасал со станции, помнишь? Всплывать народ начал. Откуда кто? Антон потянул отца за рукав и шепотом на ухо. — Я его видал, папань, по дворам ходит, телят скупать. «Забирай, кум, свою живность, в курятник!» — сказал Илья. Антон отцу подголоском озорно добавил. «Смотри, наш петух забьет твого!» «С меня одного хватит, коль ваш дома останется!» — подмигивая, отозвался кум. Сердито вслед ему тряхнула головой мавра. «Нацелился! Себе бы да себе! Чего под лавку-то швырнул, постоялец?» Она щупала узел, проворчала. А девка будто!» «А че ж еще?» — сказал Антон. «Выпьем он, еще бы вина при нем не было. Так бы он и швырнул вино об пол». Мать подождала говорить, словно удивленная соображением сына, и вдруг переменила речь на вкрадчивую. «Чего?» — нашептал отсюда. Антон начал рассказывать о встрече своей в деревне, но мать заторопила его. «Поди послухай, что там они калякают?» Он не успел выбежать, за окном появился отец и с ним скупщик. У самой калитки помешков они ударили по рукам, и гость за ворота хозяин в избу. С одного взгляда на жену Илья почувствовал ее вопрошающую строгость. Придут часом забрать поросенка, — сказал он особенно деловито. Ценой сошлись. Чернавку тоже продашь, коли дадут цену, — спросила Мавра почти смиренно. — Дело надо делать, не языком чесать, — буркнул он, но сразу поднял голос на Антона, который отвернулся к двери. — Куда метишь? Не мне разве рябу щипать? Давно бы а то повесили руки, мать вон никак печку не растопит. Антон живо юркнул прочь, а Мавра, не проронив слова, взялась за дрова. Укладывала она их в печь быстро, будто сердцем наверстывала упущенное. Поднимет с пола полено, двинет его от себя по шестку, нырнув головой чуть не под самое печное чело, И уж опять отвешен поклон до и новая поленца ширпнула по шестку в топку, и так одно за другим пока не очутилась у Мавры в руках последняя, и тогда пошла трещать отдираемая с него береста на разжигу. Тут сказал себе Илья, что прикрикиванием мало поможешь, если не примешься за сборы сам. Он раздвинул на лавке одежу, забрался в прогал между ее куч, снял со стены ружье. За сокровищем своим следил он всегда пристально. Ничего неожиданного не увидел и теперь, вынув из чехла ружейные части. Но разглядывал он их требовательно. Затвором щелкнул не раз, а стволы прямо-таки изучал. Наводя на залитое солнцем оконное стекло, и прицельно испытывая сверкающую гладь двустволки то левым глазом, то правым. К этой минуте занялся в печи огонь. Его стрельба, играючи, защелкала по горнице. Мавра собралась потрошить курицу, на полушаге к двери приостановилась, глянула на мужа. Примерочка охотника к ружью была хозяйке знакома. С грустью пошутила она под треск полыхавшей бересты. — утям вроде брано, и шо. Чего это ты? — У школе в поход стреляй, кого прикажут. — Абы по уставу, — ответил Илья. И вдруг, попадая в горечь этих перемолвок, за окном смешливо крикнул кум. — Но, Илья Антонович, командовай! Птичий двор свой подселил к твоему. Общее у нас теперь хозяйство. Те, кого они встречали последние дни своего странствия, жалели их, готовно растолковывая или вместе с ними разузнавая у людей дорогу на станцию Выползова. Уже близко от нее, выйдя к железнодорожной линии, Набрели они на человека, который, поспрашав, куда лежит путь, сказал, что надо идти в другую сторону. И сейчас будет тропа, она выведет к переезду через полотно, а откуда Веригинскую будку видать, как на ладони. — Ты, похоже, знаешь Степана-то, это спросил Илья. — Мне обходчики известны на всех здешних околотках, как сам я дорожный мастер. Дома он сейчас, не слыхал, далеко не уйдет, служба нынче военная. Порадовались беженцы доброму человеку, и ожившие двинулись бы скорее прежнего, до да ноги плелись через силу. Недолго спустя Илья начал признавать местность по недавней своей побывке у брата. И когда вдали открылся на взлобочке яично-желтый домишка о двух оконцах, все трое остановились. Будки на железных дорогах одна как другая. Может, это вовсе не Веригинская? И Мавра глядела больше не на заманчиво светившийся домик, а на Илью. Антон тоже молча смотрел на отца, вытянув тоненькую шею. «Он самый, Степанов», — сказал Илья облегченно. Мавра перекрестилась, со всей мочи дернула, потянула чернавку. Казалось, конца не будет крошечному остатку пути. Цель была на глазах и все же не близилась, а будто шла далеко впереди Веригиных одним шагом с ними. Но вот они добрались до картофельного лапика, перерезанного на половинке узенькой стежкой, миновали картофель, идут вдоль плетня. За плетнем три старые яблони, полоска вишняка. К плетню впритык глухая бревенчатая стена. Лает собака, первый голос, подающий сигнал «Чужие». И чужие, огибает угол будки, появляются на лобовой ее стороне по очереди какой шли Антон, Мавра с Чернавкой, Илья с Хворостиной. Под приотворенными окошками сидела на скамейке девочка в пестром платьице с желтыми бантиками в куцах косичках и грызла подсолнечные семечки. Живала она все медленнее по мере того, как выходили из-за угла пришельцы и потом рот ее с повисшими на губе кожурками разинулся. Босоногие, запыленные с мешками на горбах, трое путников, загородив собой корову, скучились перед девочкой. Она озирала каждого дичась. — Здравствуй, Тоня, — сказал Илья. — Не узнала? Она поднялась, вытерла губы, но промолчала, словно из боязни обознаться. В это время ее мать откинула занавеску на окне, высунулась на миг, обмерла. Вдруг тяжко вздохнула, ох, и спряталась за занавеской. — Лида Харитоновна, милая, — жалостливо пропела мабра. Услышав мамашина ох, то не посмелела, гости-то были незваные, и язык ее ожил. — А вы кто? — Братец... Степан Антонович, дома, вместо ответа обиженно спросил Илья. Тони сразу и потупилась, и двинула глазками по сторонам, будто стесняясь своей запоздалой догадки. Дядя Илья, папа вон идет с обхода. В глубокой дорожной выемке шагал по шпалам Степан. Шел он неторопливо, нагнув голову держа на плече свой тяжелый инструмент, гаечный, ключ и кирку. Примедлил шаги, посмотрел назад вдоль линии и, повернув к откосу, стал подниматься. Илья ждал на самом краю откоса. Степан заметил его с половины подъема, вскинул голову выше, остановился. В размах отвел от себя свободную руку. «Братеня!» Выговорил он, не веря глазам. Илья стоял, опустив руки ладонями к Степану, точно говоря, неподвижным жестом. «Хочешь, казни, хочешь, милуй!» Степан широким шагом поднялся к нему, бросил на инструмент, в испуге спросил. «Что это ты?» Только сейчас увидел он остальных гостей и корову. «Неужто бросил дом?» Умирать, брат, кому охота? Пришел немец? Теперь уже пришел, может. Прощай наши коржики. Мавра бросилась к ним, ниже, ниже клонясь к земле, готовая упасть перед деверем на колени. — Родной ты наш! Степан Антоныч, будь милостив! На ходу причитала она, и лицо ее дергалось от боли. «Приюти ты нас в углу каком! Упаси, мальчонка нашего, от погибели!» «Ладно, Мавра», — остановил Илья, удерживая ее, чтобы не повалилась брату в ноги. Степан приветил ее по имени-отчеству, выждал, пока она стихла. Взваливая на плечо инструмент, он заключил, не спеша, как человек, принявший неизбежные решения. Так, так, ну айда в хату. На крылечке дожидалась Лидия. Высоко на груди скрещены были ее руки, узенькие губы сжаты. Мавра с Ильей поклонились. Она скупо опустила голову и молча первой пошла в дом, оставив двери настежь. Заробелая Мавра все-таки успела шепнуть сыну, чтобы он потерпел немножко, пока хозяева распорядятся, куда пустить чернавку на выпас, а его покличут в горницу. Антон привалил свой заплечный мешок к другим мешкам, взялся перебирать в подойнике узелки, нащупывая засунутую поглубже горбушку хлеба. Тоня изучающе следила за всяким его движением и снова пощелкивала семечки. Когда он раскутывал из холщовой тряпицы хлеб, Тоня неожиданно спросила. — Удрал от немца? Испугался? Руки его застыли, он из-под лобья уставился на девочку. Она спокойно поплевывала кожуркою. — А ты не удрала бы? Угрюма сказала. Ни за что. С отцом с матерью не пошла бы. А мои мама, папа никуда не пойдут. Под бомбежку попадешь, узнаешь. Зачем это мне попадать? Дура ты, вот зачем. Сам дурак. Они отвернулись друг от друга. Погодя, Тоня вкратчиво предложила. Хочешь солнышков Антон отломил кусок хлеба, запихал в рот чего стоишь садись сказала Тоня. антон спиной к ней попятился шага на два присел чего нос воротишь услышал он шепот за своим затылком и обернулся у его лица смеялись во всю ширь неожиданные глаза желтее бантиков в косицах двигаться от девочки подальше было некуда Она фыркнула и опять шепотком дыхнула ему в лицо. — Я понарошки ведь, а ты за правду. Дружиться хочешь, а? Этим кончилось первое знакомство двоюродных брата с сестрицей. Из будки вышли Степан и Мавра, велели перетащить мешки в горницу, а чернавку повели привязывать в ближнем лесочке над откосом.